Доктор Масиак машинально постукивал по полу в такт навязчивому мотивчику, крутившемуся у него в голове и состоявшему всего из нескольких простеньких нот. «Пора валить, пора валить, пора валить». Но увы, сейчас никак нельзя было этого сделать. Сначала нужно было подробно изучить состояние Давида. Прежде чем перевозить его в другую клинику, более подходящую для него, нужно было позаботиться о том, чтобы с ним ничего не случилось во время переезда. «Самое главное – сохранить ему жизнь любой ценой. Невозможно в его нынешнем состоянии подвергать его риску долгого путешествия. Тем более, если учесть, что они его похитили, в пути их будут ждать дополнительные опасности. Наверняка дороги уже перекрыты». Краем глаза он заметил, что ребенок, лежавший в кровати, слегка пошевелился. Мосяк быстро встал с кресла и приблизился к своему пациенту. На мгновение Давид открыл глаза, но почти сразу снова их закрыл и погрузился в сон. Чертыхнувшись про себя, Масиак проверил капельницу, взглянул на показатели давления. Оно снова упало. Сейчас трудно было сделать какие-то определенные выводы о состоянии мальчика. К тому же, Кольбер для большей безопасности усыпил его с помощью небольшой дозы хлороформа, прежде чем вынести из клиники. Если бы у Масиака была на руках медицинская карта Давида, все было бы гораздо проще. По крайней мере, можно было бы точно выяснить характер его заболевания. Хотя предварительный диагноз Масиак мог поставить и сейчас. Система мозгового кровообращения находилась под сильным давлением, что привело к разрыву нескольких сосудов. Накануне он попросил доктора местной клиники держать его в курсе любых изменений в состоянии пациента. Но от того не поступало никаких вестей. Без сомнения, доктор опасался, что если поставит неверный диагноз или применит неправильные методы лечения, его парижский коллега подаст на него в суд и его лишат права заниматься врачебной деятельностью. Он вновь испустил нетерпеливый вздох и подошел к окну. Палата, в которой лежал Давид, находилась в правом крыле здания. Из окна были видны лишь голые ветви деревьев, окутанные туманом, на которых поблескивали застывшие ледяные капли. Совершенно удручающее зрелище. Он никогда раньше не был в клинике «Надежда». В те времена, когда здесь проводились запрещенные эксперименты над пациентами-наркоманами, он был всего лишь врачом-консультантом, хотя по общему признанию весьма квалифицированным, и работал в парижском центре биостема. О существовании же этой клиники он тогда даже не подозревал. Он узнал о ней позже, когда общество астрософии уже распалось на отдельные слабо связанные между собой группировки – одни из которых практиковали методики личностного развития, другие грелись в лучах славы Джошуа Кутизи и создавали собственные псевдонаучные труды на основе его учения, третьи продолжали изучать это поистине волшебное, но вместе с тем и очень опасное вещество – допамнезин. Каждый преследовал собственные интересы, и если они пересекались, различные группировки сотрудничали друг с другом. Несколько лет Масиак посвятил изучению таинственной молекулы. Осуществить задуманные проекты оказалось сложнее, чем это представлялось на первый взгляд. После скандала с обществом астрософии, лаборатория, которая спонсировала исследования и саму секту в обмен на поставки подопытных кроликов, отказывалась от продолжения сотрудничества, заботясь о своем имидже. Еще через несколько лет, после того, как от неустановленных причин умерло большинство детей, рожденных у бывших пациентов клиники, Масиак отказался от дальнейших исследований, как порой отказывается от своего призвания спортсмен после травмы или пилоту, которого начинает слабеть зрение. И вот появилась она. Красивая женщина с тонкими волевыми чертами лица, который немного смягчал печальный взгляд. Когда Масиак получил результаты осмотра ребенка, которого она привела к нему с травмой, полученной во время игры в мяч, и его охватила лихорадочная дрожь. Из всех детей, рожденных у пациенток клиники «Надежда», во всяком случае тех, которые появились на свет без очевидных отклонений и не умерли вскоре после рождения, один до сих пор так и не был найден. Один, единственный. Возраст совпадал. И вот этот ребенок каким-то чудом объявился в его кабинете. Через шесть лет после того, как он оставил всякую надежду когда-либо проникнуть в тайные молекулы допамнезина, иными словами, разгадать механизм воздействия этого вещества на формирование эмбриона в утробе матери, в частности, на развитие необычайных свойств мозга, словно само небо послало ему обоих – мальчика и его мать. Охваченный воодушевлением, Мессиак вновь ощутил прилив сил и желание продолжать работу. Для начала потребуется установить за мальчиком тайное наблюдение – Если выяснится, что он и впрямь обладает необычайными способностями, нужно будет убедить Шарли в необходимости, скажем так, сотрудничества. Наверняка она согласится, если описать ей всю степень риска, которой подвергнется ее сын, если не пройти курс лечения как можно скорее. В случае отказа оставалась крайняя мера – похитить обоих, мать и сына, или же его одного. Но вскоре после того, как видеонаблюдение было установлено, масиак понял всю ошибочность своих расчетов. Во-первых, мальчик не демонстрировал никаких особенных способностей. Наоборот, для своего возраста он, он казался даже слегка заторможенным. Во-вторых, присутствие копа гражданского мужа матери сильно осложняло задачу. Вряд ли удалось бы похитить Шарли и ее сына без последствий, поскольку ТВН наверняка использовал бы все средства, имеющиеся в его распоряжении, чтобы ее найти. Нужно было каким-то образом его нейтрализовать. Технические детали этой авантюры Масиако не заботили. Его единственным интересом был результат – видеозаписи. Хотя слово «интерес» в данном случае звучало неуместно. Ежедневно наблюдать за семейным тираном, изводящим жену и мальчиком, часами не отрывающимся от игровой видеоприставки, было тоскливо и мучительно. После шести месяцев бесплодных наблюдений он почти убедился, что Давид не обладает никакими сверхординарными способностями. Возможно, он относился к тем детям, на которых допамнезин вообще не оказал никакого влияния. Мосяк уже готов был отказаться от своей затеи. Тем не менее, он выслушал аргументы Кольбера, возражавшего против этого, и признал его правоту. Тот сообщил, что школьная успеваемость мальчишки на высоте. И это очень странно, принимая во внимание, как мало времени он тратит на уроки, если тратит вообще. Мосяк был слегка удивлен этим неожиданным интересом своего подручного к эксперименту. Раньше ему казалось, что Кольбер полностью равнодушен к выполняемой миссии, как всякий наемник, работающий только ради денег. Впрочем, поскольку дело зашло уже слишком далеко, он и сам решил, что стоит продолжать. Однако продолжение оказалось совершенно непредвиденным. Убийство – бегство. Сейчас Масяк думал о том, что его пациент воистину уникален, и не мог удержаться от честолюбивых мечтаний, в которых присутствовали и Нобелевская премия по медицине, и сказочное состояние, которое можно заработать продажей секретов до допомнезина китайцам или корейцам, да кому угодно, лишь бы хорошо заплатили. За спиной у него опять послышался шорох сминаемых простыней. Мосяк обернулся, приблизился к кровати. «Черт, мальчишка все еще без сознания. Пора бы ему очнуться». Внезапно он вспомнил про Кольбера и его громил помощника. Нужно было расспросить их подробнее, пока он еще не успел этого сделать, слишком занятый пациентом. Взглянув в коридор, он увидел грека, больше похожего на неандертальца, неподвижно стоящего у стены в нескольких метрах от двери палаты. «Где Кольбер?» — спросил Мессиак. Гигант бросил на него взгляд, способный обескуражить любого, кто посвятил свою жизнь загадкам интеллекта и памяти. «Вроде наверху». «Где именно наверху? Что он делает?» Так и пожал плечами. «Что хочет, то и делает, как всегда». Сказал, чтобы я остался здесь, а то вдруг с мальчишкой будут проблемы. Ну, сами знаете, может, всякое. Масиак растерянно моргнул. Потом решил, что лучше отказаться от дальнейших расспросов и самому найти Кольбера. Он вышел в коридор. Сейчас клиника пустовала, поэтому масиак включил только самое необходимое освещение, чтобы не привлекать внимания посторонних. Погруженная в полумрак, она выглядела мрачной. Построенное в 20-е годы прошлого века здание первоначально было роскошным отелем, который не слишком себя афишировал, но при этом не имел недостатка в клиентах. Поговаривали даже, что во время оккупации сюда приезжали развлекаться высокопоставленные нацисты. После войны отель пришел в запустение, и в конце концов здание было приобретено обществом астрософии буквально за гроши, после чего преобразовано в современную клинику. Однако внешний вид здания был полностью сохранен. Изысканный барочный фасад отреставрирован. Внутри облом великолепий напоминал просторный холл на первом этаже с огромной люстрой и широкой парадной лестницей. Второй и третий этажи занимали палаты и процедурные кабинеты. Оборудование немного устарело, но Масиак, прибывший на место на несколько часов раньше своих сообщников, убедился, что все исправно функционирует против всякого ожидания. Даже старый энцефалограф все еще был в рабочем состоянии. В клинике был и аварийный электрогенератор, мощности которого было вполне достаточно, чтобы запустить всю необходимую аппаратуру. Если все пойдет так, как он рассчитывал, через пару дней состояние Давида удастся стабилизировать, и тогда можно будет перевести его в Швейцарию. В сущности, бегство Шарли после совершенного ею убийства не столько осложнило задачу, сколько упростило. Учитывая обстоятельства, она никогда не осмелится заявить в полицию о похищении сына. Так что... Последний выживший окажется всецело в его распоряжении.